копать новый ров. Люди, изнуренные тяжкую работой, почти не спали. Ночью половина гарнизона всегда стояла в ружье. Другой половине было только сидя дремать. Лазарет наполнился больными, съестных запасов оставалось не более как дней на десять. Солдатам,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 Никто не хотел умереть голодную смертью. Решились все до одного, кроме совершенно изнеможденных, идти на последнюю вылазку. Не надеялись победить. Бунтовщики так укрепились, что уже ни с какой стороны к ним из крепости приступу не было. Хотели только умереть честную смертью воинов. Во вторник, в день назначенный к вылазке, Часовые, поставленные на кровли соборной церкви, приметили, что бунтовщики в смятении бегали по городу, прощаясь между собою, соединялись и толпами выезжали в степь. Казачки провожали их. Осажденные догадывались о чем-то необыкновенном и предались опять надежде.